Глава 12 Александра. После разговора со змеем я отправилась к себе, как водоопущенная. Но хандрить я никогда долго не умела. Не тот характер. В своих комнатах лежал на мягкой кровати и смотрела в потолок, размышляя о том, что же делать дальше. Нет, я, конечно, рада, что сандер наконец-то изволила поговорить со мной нормально, без криков и выяснения отношений. Не понимаю, почему он раньше этого не сделал. Пояснял бы я на мерянке жизненные правила их мира, и я бы не стала тут скакать, как ужаленная, а думала в другом ключе. Ну да ладно, я здесь всего второй день. Размышляв, поняла, что нечего терять время впустую а следует получить информацию в полном объеме, а не урывками. А для этого мне нужен нормальный информационный источник. Жаль, тут нет интернета. Но наверняка имеется библиотека. Конечно, лучше бы попытать местного аборигена, но не факт, что получу полную картину. Эшпа спрашивать. Скорее всего, девушка многих реалий жизни вне дворца и не знает. Она будет говорить со своего ракурса, а мне не нужна искаженная картина. Распахнув дверь, кивнула страшнику и сказала. Уважаемые, найдите, пожалуйста, Сахиха. Пусть явится ко мне и скажите, что это срочно. Воин невозмутимо поклонился и вдруг закрыл на мгновение глаза, потом посмотрел на меня и сказал. Сахиха сейчас придет к вам. Рейни покривилась на это райние но смолчала переубеждать весь дворец сил не хватит сахиха явился через минут десять вы что то хотели поклонился он мне и весь такой серьезный и вежливый хотела улыбнулся ему сахи во дворце есть библиотека архив есть библиотека ответил змей удивленный и нервно дернул хвостом а вам зачем «Зачем, зачем? ног будешь знать, скоро состаришься», — шутила я. «Проводи меня, пожалуйста». «В библиотеку?» — решил поиграть в глупого Нага сахи «Нет, в мир иной», — фыркнула я. Наг испуганно выпучил глаза и снова дернул хвостом. «Не шутите так». И только я хотела нагрубить ему, как вдруг. Увидела у змея на шее какой-то странный ошейник. И, судя по всему, он ему причинял боль присмотрелась и увидела, что ошейник имеет шипы, направленные не наружу, а внутрь. Но крови не было, наверное, пока не было. «Что это?» — указал на гадкий аксессуар. Сахи побледнел поспешно пробормотал. «Ничего, идемте, Александр, я провожу вас в дворцовую библиотеку». Теперь я нахмурилась и ухватила смотрителя за руку. Посмотрев ему в глаза, спросила. «Сахи, я вижу, что это украшение с шипами» она должна причинять боль, если ты, конечно, не из тех любителей, кому она доставляет наслаждение». «Нет, я не испытываю от боли ни радости, ни наслаждения», — сказал он резко осторожно забрал свою руку. «Сахи, скажи мне», — попросила более повелительно, — «кто его надел?» Змей помялся, отводя взгляд, краснел, бледнел, кусал губы, а потом, опустив по нору голову, тихо произнес. «Это мое наказание. Я должен три дня и три ночи провести в строгом ошейнике». «Наказание? За что?» — нахмурилась я. Он поднял на меня насмешливый взгляд и сказал. и отнесся халат на крайне своего Амина. За это положено наказание. Он выбрал самое щадящее, я благодарен ему. Лучше уж носить строгий ошейник, а потом вылечить у лекаря раны, чем получить плетью или что еще хуже». Он передернул плечами. Я с полминуты переваривала его слова. «Значит, Сахи наказали. А как же та черная гадюка?» «А что с рабыней, которая все затеяла?» Спросила его. «Я ее еще не нашел, но обязательно найду», сурово сказал Наг. И так гневно полыхнули его глаза, что поняла, найдет. Я вздохнула и покачала головой. Не стало жаль Нага, но истерить и бежать к какому-то там Муну или самому вождю не видела смысла. здесь свои правила и законы. И кто я такая, чтобы абсолютно все их нарушать, да еще по несколько раз на дню? Тем более... Если вмешаюсь и начну просить за него, то своими действиями могу только ухудшить ситуацию, наказание или продлят, или выберут нечто более жёсткое и жестокое. Чёрт. «Сахи, мне очень жаль», — сказал с сожалением, не скрывая досады. Он посмотрел на меня с неверием и вдруг улыбнулся. «Как интересно. Вам правда жаль, но почему? Я ведь просто слуга». «Испытывать сострадание можно к любому Сахе будь то человек или представитель другой расы или какое-нибудь животное, если твоя душа открыта. Ты не сможешь просто взять и пройти мимо, будто не видел страданий другого. Хотя безразличие совсем не редкость. Зато когда ты проявляешь участие, другому становится легче. Ведь появляется чувство, что ты не один. Нак захлопал глазами, потом едва коснулся ошейника и снова улыбнулся. «Это правда. Вы сейчас сказали, что сочувствуете мне. Действительно стало легче». Даже боль уже не так заметна, как минуту назад. «Потому что ты знаешь, что мне не все равно». «Какая вы необычная, Александра!» — проговорил змей. Потом открыл передо мной двери со словами. «Идемте, я провожу вас куда только захотите». «Начнем с библиотеки, Сахиха!» — улыбнулась Нагу, следуя за ним. Дворцовая библиотека практически не отличалась от любой другой библиотеки, находящейся в стенах богатых домов моего мира. Разве что книги здесь несколько другие. Обитель, хранящий миллионы и миллионы книг, поражало воображение огромным пространством, запахом кожи, дерева и тайны, которые хранят все эти чудесные переплеты. «Обалдеть!» — выдохнула я. Стоило нам переступить порог этого величественного места. Каясь, я не особый любитель бумажных книг, да и вообще, чтение никогда не являлось моим главным увлечением. Но здесь, в этом самом месте, я прямо сейчас готова была... Ринусся к первым попавшимся корешкам книг, взять чудесные томики в руки и погрузиться в чтение. Ведь здесь таится знание нового для меня мира. «Да, впервые любого это место поражает», — улыбнул сынок. «К нам приблизился древний, как сам мир змей, весь серый, словно припорошенный пылью, его волосы серебрились в туго заплетенной косе, которая достигала пола. Сморщенного, точно урюк, сутулого, с длинными скрюченными когтистыми пальцами, которые змей положил себе на пояс, с длинным тонким носом, но невероятно живыми глазами, в которых светился пытливый и острый ум. Я сразу определила, как смотритель библиотеки. «Александр, позвольте вам представить смотрителя дворцовой библиотеки, Риши Пилай. Нар Риши, мудрец и хранитель этого места со времен прадеда Великого Амина, представил сахи этого змея. Я сделала умное лицо и вежливо кивнула мудрецу. «Мое имя Александра Мудрейший», — представилась я. Про Райни не сказала ни слова, но и говорить не имело смысла. Браслет тому причина. Один взгляд на украшение, и Риша все понял. Он низко поклонился и сухим голосом, как скрип старого дерева, произнес. «Рад видеть несравненную Райни великого Амина. Да будет светел и легок ваш путь». «Хм...» «Благодарю», — проговорил в ответ. «Нариши, предоставьте Александре книги, какие она попросит», — опередила меня Сахи. Смотритель склонил голову на бок и внимательно посмотрел в мои глаза. «В библиотеке есть читальный зал», — сказал он. «Книги также можно взять с собой, но не все. Есть книги, на выдачу которых необходимо разрешение самого Амина. Это особо опасные книги» посвященный разделам магии и тени которые хранятся в запретной секции но если вдруг несравненной ранее пожелает самостоятельно найти информацию о самых страшных и саморазрушающих видах темного искусства то ее ждет разочарование книги без моей помощи не найти но если вдруг нашли то взять без разрешения не сможете я набросил на книги особые охранные чары после того случая с Маленьким Амином Сандаром, когда он прокрался ночью в библиотеку, чтобы разузнать хоть что-то о магии тени. Так как он не знал, как именно выглядит книга с опасной магией в запретном секторе, то выбрал фолиант наугад. Раскрыл его, книга тут же истошно завопила, оглушив маленького Амина на несколько часов. Книга оказалась гримуаром по искусству приручения теневых всадников-гончих. С тех самых пор по указу предыдущего вождя я и наложил охранные чары, чтобы больше никто не смел брать в руки запрещенные книги. Ведь они таят в себе не только страшные сведения, которые предназначены не для каждого ума, но и сами по себе опасны, ведь магически зачарованы и имеют свой собственный характер. А остальные книги безопасны. Он замолчал и взглянул на меня, слегка ошеломленную от полученной информации. Похоже, старому мудрецу здесь очень тоскливо, и ему хочется поговорить. «Однако», — только и выдал я. Приняла к сведению спасибо за пояснение. Будьте уверены, запретные магии меня не интересуют. А вот история законотворчества вашего мира, законотворчества клана Рави и других кланов, очень даже. Постучала пальчиком по подбородку. «Еще география, пока все». «Сначала с этим разберусь, а потом возьмусь за религию, хотя и не очень хочется. Но надо». Оба Нага посмотрели на меня как-то обескураженно и удивленно. «Поражен. Несравненная Райни», — засмеялся скрипуче Риша. «Обычно молодые девушки ищут книги с описанием пылка любви, опасных приключений, любовной магии, но уж точно не желают изучать историю, законы и религию». Я бы тоже не хотела. Ещё со школьной скамьи помню какая-то скука смертная. Я из далёких краёв, уважаемый Нар. И чтобы стать достойной вашего э, ваших земель, должна знать местные порядки. Как говорят у меня на родине, кто владеет информацией, тот владеет миром. Старый Нак с уважением посмотрел на меня и улыбнулся тонкими губами со словами. Какие вертные слова, прекрасные Райни. Что ж тогда знайте, милое дитя? Я ревностно слежу за порядком в библиотеке из-за состоянием вверенных мне книг, возраст многих из которых насчитывает несколько тысячелетий. Правила библиотеки лишь одно — не трогать то, что нельзя. Не портить книги, не выносить те, которые запрещено выносить, и не создавать шум, ведь книги любят тишину». «Это не одно правило, а целых четыре», — хмыкнула я. «Верно. Но объединены они в единое. Не нарушать установленные правила». «Я послушная девочка», — хмыкнула во второй раз вызвав своими словами скептический взгляд Сахи. «Прекрасно!» Сказал удовлетворенно нак и перебросил на плечо длиннющую косу, толщиной с две моей руки. «Идемте, несравненная Райня. Я дам вам те книги, которые зачарованы для легкого усвоения и быстрого чтения». А вот это действительно прекрасно. Книги уносить из библиотеки не стало, ведь для удобства посетителей были обустроены... Небольшие, скрытые от любопытных глаз уютные мягкие места, оборудованные диванами, креслами, столами с подставками для книг. Было комфортное мягкое освещение. А еще имелись прохладительные напитки, сочные фрукты, рукомойники, чтобы листы липкими пальцами не трогали. А также пергаменты и пища и принадлежности для заметок. Идеально. Риша Пилай принес для изучения всего три книги — и почему-то весьма тонкие, толщина 12 тетради. На мой скептический взгляд, Нак лишь коварно улыбнулся, уместил на подставку первый источник знаний и театральным жестом раскрыл тонюсенькую книгу, любуясь моим вытянувшимся от удивления лицом. «Магия, милые дитя!» — рассмеялся он. Раскрытая книга увеличилась в размерах. Страниц стало так много, что смело можно назвать первую книгу настоящей советской энциклопедией. Потом я скривилась, словно съела лимон. «Я буду ее читать до самой старости», — проговорила с тягостным вздохом. «Не будете, Райни», — явно веселясь, уверенно произнес змей. «Я же сказал вам, что книги зачарованы на быстрое чтение и такое же быстрое усвоение. В этом фолианте вы познакомитесь с основными важными законами Хараппо и клана Рави. Времени на ее изучение вас уйдет около двух часов». «Да?» — протянулась сомнением и покачала головой. «Ладно, сейчас проверим, всё равно нужно читать. И спасибо вам, Нар Риша». Нак снова улыбнулся, поклонился, спиной попятился от меня и скрылся за стеллажами. и осталась наедине с книгами. Снова вздохнула, села в удобное кресло, потом взяла пергамент, перо с чернилами, снова покривилась, так как держать перо было не очень удобно, и с неудовольствием посмотрела на огромный том. «Я тебя не хочу читать, но буду», — сказала книге. В общем, приступила к чтению и и не заметила, как проглотила первую книгу.